Глава 4. На следующий день, сразу после завтрака, я занялась изучением предусмотрительно отксерокопированного договора на поставку оборудования для производства сэндвич-панелей. Ехидненькая ухмылка следователя Истомина прочно засела в моем мозгу. Неужели он смыслит в этом больше меня? Я решила для себя: расшибусь в лепешку, но пойму, что в контракте не так. Перечитав его на свежую голову, я вдруг поняла, что единственным слабым местом договора может быть сам поставщик. Мне стоило сразу об этом догадаться. О фирме «Сеул» я не знала ничего, кроме ее юридического адреса и фамилии руководителя. Малаканов О.П. Возможно, следователь Истомин был гораздо более осведомленным на этот счет. Вдруг у «Сеула» плохая репутация или это вовсе подставная фирма? существующая только на бумаге. Действительно, откуда в российской глубинке вдруг взялось коммерческое предприятие, занимающееся поставками продукции аж из Южной Кореи? Я ощутила острую необходимость поехать в областной центр и своими собственными глазами посмотреть, что такое этот Сеул. Дед куда-то ушел из дома еще раньше того, как я поднялась с постели. Кажется, он хотел съездить в областной центр. Я позвонила Арише на мобильник, чтобы захватить его с собой за компанию. Звонок раздался в соседней комнате. Опять дедуля забыл свой телефон дома. Что ж, придется ехать в дальнюю поездку одной. Вскоре я уже сидела в своем мини-купере и катила по извилистой грунтовой дороге к шоссе, соединяющему Горовск с областным центром. а попав на гладенькую трассу, мое авто показало, на что способны 160 скакунов в моторе. До города я добралась за два часа. Правда, потом еще минут 20 плутала по областному центру в поисках Валовой улицы. Она была протяженностью всего в один квартал, и многие горожане понятия не имели, как к ней подъехать с учетом одностороннего движения. Припарковавшись около трехэтажного административного здания из бетона и стекла, значившегося на этой улице под номером 2, я заметила среди многочисленных вывесок и ту, на которой было написано крупными буквами ООО сиул. Только теперь я заботилась вопросом, как мне действовать дальше. Представляться юристом Красного Октября означало загубить все дело на корню. Нужен был нестандартный подход. Ещё немного подумав, я достала из сумки косметичку и стала делать свой макияж. Больше косметики, всякой и разной. Это не мой девиз, но сегодня обстоятельства настойчиво требовали взять его на вооружение. Мне нужно было не только изменить свою внешность, но и создать, к примеру, образ эксцентричной особы, которая сама толком не знает, чего хочет. Пока никакого конкретного сценария у меня не было. Я надеялась на импровизацию. Фирма, занимающаяся поставками импортного оборудования, располагалась на третьем этаже здания, причем в самом конце коридора. На двери висел уже пожелтевший от времени листочек, и на нем крупными буквами было напечатано ее название. Это красноречиво свидетельствовало о несолидности предприятия, с которым кирпичный завод «Красный Октябрь» заключил сделку на очень большую сумму. Я открыла дверь и увидела совсем маленькую комнатушку, в которой скученно стояли четыре облезлых стола. Но только за одним сидел молодой человек и тупо смотрел в монитор. На мое появление он никак не отреагировал. «Здравствуйте», — сказала я, зайдя без приглашения в кабинет. Сотрудник сиула вскинул на меня удивленный взгляд и осведомился. «Девушка, вы уверены, что пришли по адресу? Склад парфюмерной фирмы этажом ниже, прямо под нами». «Нет, я не ошиблась. Вы ведь тут оборудованием торгуете, так?» — сказала я, усевшись на стул для посетителей и закинув ногу на ногу. «Ну, в известном смысле так и есть», — ответил молодой человек и бегло взглянул на мои ноги. «А что именно вас интересует?» «Для начала мне просто нужна ваша консультация. Боюсь, что вы все-таки не туда попали». «Туда. Я вам сейчас все объясню. Дело в том, что я открываю свою фирму». «Ляпнула я первое, что пришло в голову. И подыскиваю поставщиков. Вы ведь поставляете импортное оборудование, так?» «Да, в основном южнокорейская. Но что конкретно вас интересует?» «Всё. Я сделала широкий жест рукой. Но для начала, может быть, вы мне покажете рекламные проспекты, прайсы?» «Да нет проблем, но, честно говоря, меня удивляет, что вы решили заняться такого рода бизнесом. Вот если бы вы сказали, что хотите открыть магазин модной одежды или что-то в этом духе, я бы не удивился. Но станки, автоматизированные линии...» «Словом, промышленное оборудование? Зачем вам это нужно? Для повышения самооценки, если хотите», — сказала я и кокетливо поправила юбку. «Вот уж ни за что не поверю, что у вас заниженная самооценка», — усмехнулся мой Визави. «Скорее уж наоборот». «Да, представьте себе, иногда такое со мной случается. Чувствую себя голой дурой. И это все из-за мужчин, которые видят во мне только блондинку и ничего более. Между прочим, У меня в Горовске при упоминании об этом городе сотрудник Сеула стал нервно теребить авторучку, что наталкивало на определенные размышления. Как раз был небольшой магазинчик нижнего белья, названный моим именем – Эмилия. Так вот, мне пришлось его продать. А при здесь этот магазин? Как при чем? Все мужчины, с которыми я знакомилась, непременно начинали подкалывать меня. У меня, мол, как и у всех блондинок, в голове только и мысли, что о, простите за прямоту, о сексе. В конце концов, мне это надоело, я решила продать магазин белья и открыть фирму, торгующую какой-нибудь серьёзной техникой. Теперь вы меня понимаете? Не совсем. А не проще ли перекрасить волосы? Дурак, я же в парике, а ты этого не понял. «Не проще. Тогда все будут думать, что я не поняла инструкцию, как пользоваться краской для волос». «А вообще, я хочу всем доказать, что у блондинок в голове много чего серьезного имеется», — сказала я с пафосом. «Что ж, мотивы ваши мне, конечно, понятны, но вот в чем проблема». Сеулиц задумался, вероятно, подбирая подходящие слова. «Для организации такого рода бизнеса надо иметь хотя бы элементарные технические знания. И вы туда же!» – воскликнула я, делая вид, что обиделась. «Нет, девушка, вы меня не так поняли!» – поспешил оправдаться молодой человек. «Дело совсем не в том, блондинка вы или брюнетка. Если уж кто-то решил надеть на шею петлю бизнеса, то это, на мой взгляд, должно быть то направление, в котором он или она хорошо разбирается». Иначе узел быстро затянется. Я ни черта не смыслю в женской одежде. Какие фасоны в моде, какие фирмы-производители предпочтительнее. Но понимаю в технике. А вот мой старший брат даже электрическую розетку не починит. Он гуманитарий. Работает в газете, в свободное время пишет стихи. Скажите, а какое у вас образование? Высшее. Я имел в виду вашу специальность. Я бухгалтер. Бухгалтер? Вот как. Переспросил он тоном искреннего сомнения. «Да, не без гордости за свою светлую голову», — ответила я. «Это хорошо, но...» «Молодой человек», — перебила я. «Вы меня не отговаривайте. Я твердо решила заняться продажей серьезного оборудования. Причем, чем тяжелее и сложнее оно будет, тем лучше. А почему именно того, которое мы поставляем?» «Разве в области мало других посреднических фирм и, собственно, производителей?» Почему-то насторожился сотрудник Сеула. «Почему вы остановили свой выбор именно на нас?» «Молодой человек, вы себе льстите», — усмехнулась я. «Мой выбор пока ни на ком не остановился. Я не только вашей номенклатурой интересуюсь. У меня есть и другие варианты, так что я нахожусь в свободном поиске». се уц тщательно скрывая свою улыбку поинтересовался а где же вы взяли базу данных да это же проще простого выписала из желтых страниц все фирмы которые поставляют импортную технику и стала с ними знакомиться вот сеул уже пятая которую я посетила за сегодняшний день осталось примерно столько же так что выбирать есть из чего а почему вас отечественная продукция не интересует выбор мог бы быть еще больше — подкалывал менеджер. — Как вам сказать? Сидит у меня в голове такой пунктик. Импортная техника всегда лучше. Вот взять, к примеру, наш автопром. Да, в этом вы правы. Ну что ж, Эмилия, я желаю вам успеха на новом поприще. Вы что же, меня выпроваживаете? А как же знакомство с вашей номенклатурой? Сеулиц не успел ответить на этот вопрос, потому что зазвонил телефон. И он, сняв трубку, сказал. — Алло. «Да, Олег Павлович, все нормально. Компьютер подчищаю. Письмо? Кажется, было. Сейчас посмотрю». Молодой человек отложил трубку, повернулся ко мне спиной и стал что-то искать на полке. Воспользовавшись благоприятным моментом, я осторожно взяла с соседнего стола рекламную брошюрку и засунула ее в свою сумку. Едва я успела это сделать, как сотрудник фирмы повернулся и положил на стол раскрытую папку. Скосив глаза, я заметила письмо на фирменном бланке завода «Красный октябрь». Чуть подавшись вперед, я хотела прочитать, о чем там идет речь. Но молодой человек предусмотрительно задвинул папку под кипу бумаг. После этого он взял трубку и сказал. «Да, я нашел. Переделать? Отсканировать?» «Ясно, сейчас запишу». Сеулиц взял ручку и написал на листочке какое-то слово. Проявлять явный интерес к написанному я не могла, а с моего места не было видно, что он накорябал своим мелким почерком. «Хорошо, я все сделаю». «Босс?» — спросила я сочувственно. «Да, надавал кучу заданий. Давайте поступим так. Вы придете сюда завтра и все вопросы обсудите с Олегом Павловичем. Он у нас не любит, когда за его спиной кто-то что-либо решает. Но вы хотя бы дайте мне какую-нибудь рекламную продукцию», — попросила я. «Надеюсь, это вы можете сделать самостоятельно?» «Да, конечно». Молодой человек окинул кабинет взглядом, потянулся к той стопке буклетов, из которой я взяла тайком одну книжечку, но почему-то отдернул руку и сказал, «Сейчас я вам распечатаю прайс-лист». Повернув к себе жидкокристаллический монитор, Сиулиц стал щелкать мышкой. Судя по тому, что он не сразу послал открывшийся документ в печать, я догадалась – Он делает правку. Когда же из принтера, стоящего на соседнем столе, вышел распечатанный листок, он потянулся за ним, а я как бы невзначай подалась вперед и прочитала слово, продиктованное боссом. Это была фамилия главного механика кирпичного завода – Борщинский. Я сразу же попыталась домыслить, о чем шла речь по телефону. Скорее всего, Олег Павлович хотел, чтобы его подчиненный подделал письмо и для этого отсканировал бы фирменный бланк «Красного октября», изменил текст и подписал бы его Борщинским. Скорее всего, речь в письме шла о заявке с указанием количества и спецификации необходимого нашему заводу оборудования. Взяв распечатку, я сказала «Хорошо, я внимательно изучу ваше коммерческое предложение». сопоставлю его с другими. И если вы выиграете первый этап тендера, то буду разговаривать с вашим боссом». «Окей», — сказал Сеулец, еле сдерживая себя, дабы не рассмеяться. «Вот идиот». Вероятно, он тоже был невысокого мнения о блондинках. А зря. При желании многие из них могли бы успешно торговать чем угодно. Машинами, станками, шурупами или цементом. Но лично в мои планы это пока не входило. Сев в машину, я отъехала от офиса, заглушила мотор и стала изучать документы. В прайсе, распечатанном специально для меня, номенклатура продукции, которую поставляла в Россию фирма «Сеул», явно была неполной. Во всяком случае, я не увидела там тех автоматов, которые несколько месяцев назад закупил Горовский кирпичный завод. Этот факт, конечно, сам по себе ни о чем криминальном не говорил. Возможно, их сейчас просто не было в наличии. Я вынула из сумки свой трофей, и, открыв красочный рекламный буклет, уже на первой странице увидела изображение автомата, который взорвался на красном октябре. Правда, он стоил едва ли не в два раза дешевле, чем я думала. Может, этот просто похож на него? Нет, завод закупил именно такое оборудование. В голове прочно засели все буквы и цифры его полного наименования. Только в договоре на поставку была указана совершенно другая цена. Так вот, оказывается, где собака зарыта. Откат определенно был, и не маленький. Даже больше, чем я могла себе представить. Уже без особого интереса я перевернула листок. На следующей странице была представлена другая модификация. Отличие этих двух автоматов состояло в том, что они работали на разном сырье. Первый – на базальтовой минеральной плите, а второй – на пенопласте. Цена разнилась незначительно. Прочитав текст, я поняла, что продажа автоматического оборудования для производства стеновых и кровельных сэндвич-панелей составила 70% от всего товарооборота этой фирмы за прошлый год. Но мне не предложили эту номенклатуру. И это тоже наталкивало на определенные выводы. Скорее всего, до выяснения причин взрыва, продажа данного оборудования была приостановлена, ведь вся партия могла оказаться некондиционной. Уже без особого интереса я стала листать брошюрку дальше, и из нее вдруг выпала небольшая серенькая бумажка. На ней были какие-то бессмысленные каракули, будто кто-то просто расписывал ручку. Я уже собиралась выбросить этот листочек, но случайно перевернула его на другую сторону и увидела нарисованную от руки схемку. Изучив ее, я поняла, что ко мне в руки попал план того, как проехать от офиса Сеула к складу. Разумеется, я не могла отказать себе в удовольствии посетить это интересное место. Сдав назад, я развернулась и поехала до конца Валовой улицы. Потом, согласно схеме, свернула налево и двинула по Никольскому проспекту до его пересечения с улицы Чернышова. Еще несколько поворотов, и я была практически у цели. Припарковавшись около супермаркета, я вышла из машины и отправилась дальше пешком. Склад располагался в глубине двора в одноэтажном здании барачного типа. Это место было обозначено на схеме «крестиком». Около раскрытых ворот стояла грузовая машина. Когда я подошла ближе, то едва не столкнулась лицом к лицу с Кудринцевым. Нет, не с генеральным директором «Красного октября», а с его сыном. Тот, конечно, меня не узнал. Мы не были близко знакомы. Просто Сергей раньше работал у нас на заводе в отделе снабжения. Но недолго. Может, он и вспомнил бы меня, но я сейчас выглядела не так, как обычно. Хорошо, что мне хватило разума не подъезжать сюда на своем заметном мини-купере. Тогда бы я точно засветилась в самом начале своего расследования. Покрутившись около склада, я кое-что подглядела и подслушала. Все имеющееся в наличии оборудование для производства сэндвич-панелей в спешке куда-то вывозилось со склада. а Сергей Кудринцев был на «ты» с Олегом Павловичем Малакановым. Вспомнив, что директорский сынок также водил дружбу с Анатолием Зайцевым, я уже ни в чем не сомневалась. Сделка между «Красным Октябрем» и «Сеулом» была заключена по инициативе нашего генерального директора и, скорее всего, с подачи его сына. Так я, собственно, и думала с самого начала. Но Гулькина своим языком, длинным и без костей, заставила меня в этом усомниться. И как это я могла внять ее бестолковой болтовне? Ведь никогда прежде не принимала Леркины слова всерьез. А тут вдруг поверила, что Борщинский взял откат, что помогло ему купить элитную квартиру. А дабы не делиться своими барышами с Зайцевым, узнавшим про сеульские деньги, он выжил его с завода. «Хорошо, что я сюда приехала и во всём разобралась». Да, теперь нет сомнений, что Виталий Кириллович стал козлом отпущения. Когда грянул гром, то есть взрыв, Кудринцев быстро сориентировался и стал подставлять Борщинского, своего давнего недруга, конечно же, не без помощи Оронкиной. Скорее всего, она сама и распустила по заводу заведомо ложные слухи о главном механике – Для этого было достаточно шепнуть на ушко нужную информацию одному сплетнику, и цепная реакция пошла дальше сама собой. Ведь один болтливый человек, как распечатанное письмо, его каждый прочитать может. Что ж, Кудринцеву с удалось перевернуть общественное мнение с ног на голову. В результате многие заводчане стали думать о главном механике очень плохо. Но это еще полбеды. Борщинский попал под следствие. Вероятно, слухи о его вине были подкреплены материально. Наверняка следователю прокуратуры дали взятку. Другой бы уже на следующий день поставщиком взорвавшегося оборудования заинтересовался. А этот больше недели резину тянет. Проезжая мимо офиса Сеула, я подумала, что там полным ходом идет фальсификация заявки на поставку оборудования за подписью Борщинского. «Конечно, отсканировать фирменный бланк можно, но надо еще и подпись Виталия Кирилловича подделать. Но долго ли это умеющий? Кудринцеву понадобится много подделок, чтобы обложить со всех сторон своего давнего врага, но на этом он может и сам погореть. День клонился к вечеру, а у меня, кроме утренней чашки кофе и хрустящего тоста, во рту сегодня ничего больше не было». Я решила остановиться около первой же попавшейся по пути кафешки, чтобы заморить червячка. Дорога домой предстояла неблизкая. Глазея по сторонам, я наконец-то увидела нужную вывеску и перестроилась в крайний ряд. Около Бестро Смак не оказалось свободных парковочных мест, поэтому мне пришлось проехать немного вперед и остановиться около антикварного магазина. Выйдя из машины, я подняла глаза и вдруг увидела его. Сердце судорожно забилось, я остановилась как вкопанная, не в силах отвести от него глаз. Он был мечтой всей моей жизни, красивый до умопомрачения. С трудом переведя дыхание, я пошла за ним в антикварный магазин. Четыре гнутые ножки в виде львиных лап, покрытых позолотой. Спинка, обтянутая нежнейшим небесно-голубым атласом. а сиденье. Оно словно набито пухом от крылышек юных ангелочков. Я знала это, потому что в нашей гостиной, обставленной в стиле рококо, стояло пять точно таких же стульев. Я купила их у одного барыги на горовской барахолке в ужасном состоянии и отдала их в мастерскую на реставрацию. Шестого стула в комплекте не оказалось. Барыга сказал, что он сгорел при пожаре. Я отказывалась верить в то, что такое сокровище может поглотить безжалостный огонь, и тешила себя надеждой, что однажды все-таки найду его. И я искала шестой стул, давала объявления в газету, ходила по базарам и антикварным магазинам Горовска, но все тщетно. И вот он стоял передо мной в прекрасном состоянии и говорил, «Палет, купи меня». Это была поистине эпохальная встреча. Возвращалась я домой в приподнятом настроении. Мне хотелось поскорее показать деду свою находку. Я жала на газ до отказа, и гладкая лента загородного шоссе с головокружительной скоростью ускользала под колесами моего миникупера.